Глава одиннадцатая. Дана. «И кто этот кудрявый?» – спросил вдруг Андрей. «А? Какой кудрявый?» – не поняла, о чем он вообще говорил. Он тут же кивнул куда-то в сторону. Обернувшись, я увидела парней, которых он только что прогнал. «Ты про Сережу?» – спросила я. «Это парень моей сестры». «Так значит, тебе нравится парень сестры?» – как бы, между прочим, спросил он совершенно будничным тоном. И я, не задумываясь, кивнула, продолжая жевать. Но тут же вытаращила глаза на прозорливого парня, понимая, что сделала. «С чего ты взял?» Возмутилась, надеясь, что он забудет обо всем. «Видел, как ты на него смотришь. Даже со спины было заметно», — сказал он, рассмеявшись. «Очень смешно», — буркнула я и отвернулась. «Хочешь, уведем его у сестры?» Вдруг предложил он, пару минут помолчав. От удивления я даже подавилась и закашлялась. «В смысле? Как?» Спросила я, как только была снова в состоянии говорить. «Сделаем так, что он ее бросит и уйдет к тебе?» Совершенно будничным тоном ответил Андрей, видимо, не считая это проблемой. «Да нет, у тебя ничего не получится. Ты видел Ульяну, она такая красивая, а я...» Начала я сразу отпираться. «Так, я не понял, он тебе нравится или нет?» Отодвинув от себя поднос и въевшись в меня немигающим взглядом, спросил Андрей. «Нравится, но...» Начала я, но была тут же перебита. «Никаких «но». Ты хочешь с ним встречаться или нет?» настаивал на своем парень. «Какая разница, чего хочу я?» спросила в ответ, не понимая, почему он не замечает очевидного. «Он ни за что не променяет такую девушку, как Ульяна, на такую, как я». «А какая ты?» Вдруг прищурив свои въедливые глаза, вкратчиво спросил Андрей. «Сам не видишь? Вот такая!» провела рукой вдоль тела, наглядно показывая, о чем говорила. Невзрачная, серая, некрасивая. Нет, не вижу. Передо мной сидит красивая девушка, которая почему-то себя стесняется. Твоя сестра наглая из с завышенной самооценкой. Да, яркая, размалеванная кукла, каких много. Но ты другая, ты реально красивая. А что будет, если тебе посетить салон красоты, привести в порядок волосы, подобрать мейк, который подчеркнет твои достоинства? «Сменить мешковатые толстовки и штаны на что-то более достойное твоей отпадной фигуры?» – выдал он, пытаясь заставить меня усомниться в своих убеждениях. «Я не знаю. Мне кажется, что из этого ничего не выйдет», – качая головой, отказывалась я. «Конечно, ты ведь даже попробовать не хочешь», – начал злиться Андрей. «Не стоит тратить на меня свое время», – тихо произнесла я, отводя глаза. Меня беспокоила злость, которая плескалась в его глазах. «Давай я как-то сам буду решать, на что стоит тратить время, а на что нет», фыркнул Андрей, скрещивая руки на груди и откидываясь на спинку стула. Он уже не ел, а просто сидел и рассматривал меня. «Ты доедать не будешь?» – спросила я, кивнув на все еще полный поднос. «Нет, аппетит пропал», – сказал он, так и не отводя от меня взгляда. «Можешь не смотреть на меня так?» – спросила я, уже не зная, куда спрятаться от его глаз. Я старательно продолжала пихать в себя еду, хотя аппетит пропал не только у него. Что угодно, лишь бы не ловить его взгляд. «Как так?» – спросил он, подавшись вперед. «Сам знаешь», – буркнула я, смотря из-под нахмуренных бровей. Андрей ухмыльнулся. «Не могу», – ответил он, сверкнув улыбкой. «На нее, наверное, клюют все девчонки». «Почему? Что сложного смотреть куда-то еще?» – спросила я тоже, отодвигая от себя под нос. Все равно больше ничего впихнуть в себя не могла. От нервов даже подташнивать стала. Я с грустью глянула на пирожное, которое принес Андрей, но даже попробовать его не решилась. «Нравишься? Вот и смотрю», — ответил он невозмутимо. «Нас никто не слышит, можешь не стараться», — устало пробормотала я, вставая из-за стола и поднимая свой поднос. «Зря ты так думаешь», — ответил Андрей, обняв меня за плечо. «Свой поднос он нес в одной руке». Оказалось и правда, на нас пялились абсолютно все. И, скорее всего, прислушивались к нашему разговору. Но я была уверена, что этот столик стоял в отдалении, поэтому вряд ли кто-то что-то мог услышать. «Где у тебя сейчас пара?» – спросил Андрей, выходя вместе со мной из столовой. «О, вот ты где!» – перебил меня какой-то парень, приблизившись к нам. Я даже и слова произнести не успела. Так быстро свалил после пары. «Дела были. Знакомься, кстати», – ответил Андрей. «Это Дана, моя девушка. «Меня Ренат зовут», – произнес парень, – рад знакомству и удивлен, что Андрею удавалось скрывать тебя. «Эм, скрывать?» – удивленно спросила я, сдвинув брови. Посмотреть на него я даже не осмелилась. «Ах да, скрывать. Извини, мне пора». Порядком надоело уже все это вранье. Я уже запуталась, кому и что говорила. А это только начало. Во что я сама себя втянула? Из-за невинного обмана о парне все переросло в какой-то водоворот непрекращающейся лжи. И эта воронка меня все сильнее затягивала. Еще и это предложение увезти Сережу у Ульяны. Я-то, конечно, понимала, что это что-то за гранью фантастики, но вот как к этому относился Андрей, мне было непонятно. То ли он действительно верил, что такое вообще возможно, то ли это была просто очередная глупая шутка. И эти его фразочки о том, что я ему нравлюсь, но ну как я должна на них реагировать? Надвинув капюшон поглубже, еще и на ладони натянула рукава, словно отгораживаясь от окружающих. Я быстро зашагала прочь от парня, который заставлял меня волноваться больше обычного. Я вообще на него реагировала как-то по-другому. Вроде не боялась его присутствия рядом, и даже его прикосновения не пугали, но в то же время постоянно хотелось сбежать от него. Он одним своим присутствием заставлял нервничать. А уж после сегодняшнего дня я вообще не знала, что от него можно еще ожидать. Уже у аудитории меня за плечо затормозили. Я вспомнила, что ходить одной по коридору стало вдруг совсем небезопасно и уже сутулилась, готовясь получить тычки с любой стороны. Но их не последовало. Поднять голову и откинуть капюшон для меня было сейчас очень сложно. Слишком много внимания для одного утра. «Привет», – произнес Саша, и я слегка успокоилась. «Можно тебя на минутку?» Я кивнула и отошла с ним к противоположной стене. «Так ты встречаешься с Ливановым?» Вдруг спросил он, заставив меня все же поднять голову и посмотреть парню в лицо. «Ну, да», — ответила я, чуть замешкавшись. «А зачем тогда?» — спросил он, но я не совсем поняла, что именно ему непонятно. «Зачем встречаюсь с Андреем?» — спросила я, уже совсем растерявшись. «Нет, зачем звала меня в кафе вчера?» — спросил он, загоняя меня в угол. На этот вопрос у меня не было ответа. «Да, вот интересно. У нее парень, самый крутой чел универа, а она вешается на чужих мальчиков», недовольно произнесла появившаяся из ниоткуда Эля, которая все еще стреляла в меня убийственными взглядами. «Я не хотела бы объяснять это», пробормотала, не зная, что еще сказать. «Ха, думаешь, мы вот это все проглотим и уйдем? Что тебе нужно было от Паши?» не успокаивалась девчонка. Хотя в ее тоне на самом деле не было и половины той ненависти и раздражения, которые вылили на меня сестра и ее подруги. На самом деле Эля просто ревновала. «Извини, я не знала, что вы встречаетесь», призналась я, снова опуская голову и сутули в плечи. «Ну, допустим, ты у нас странная, не видишь ничего вокруг себя», ответила она и вздохнула, но так и не отошла. «Вопрос в другом, зачем тебе наши парни, когда у тебя сам Ливанов есть?» Услышав, что она сбавила тон, и в голосе теперь звучало лишь чистейшее любопытство, я смогла выровнять дыхание, которое сбилось от того, что я в моменте его просто задерживала. Чуть успокоившись, я начала быстро соображать. «Понимаете, мы с Андрюшей поругались, и я хотела, чтобы он приревновал. Знакомых мальчиков у меня нет, только одногруппники», – ответила я, радуясь, что удалось хоть так выкрутиться. «Слушай, ну не дура!» – буркнула Эля, толкая меня в плечо. «Из-за чего можно ругаться с таким, как Андрей?» Он хотел отношения на показ. Пробормотала я и чуть поджала губы, стыдясь своего наглого вранья. «Ну а я не люблю лишнее внимание». «И почему я не удивлена?» – фыркнула Эля и все же скрылась за дверями аудитории, видимо, удовлетворившись моим ответом. Я подняла голову и наткнулась на взгляд Саши. Он внимательно меня разглядывал. Наверное, не понимал, что мог найти в такой, как я, Ливанов Андрей. «Саш, извини, что хотела тебя в это впутать. Правда, я зря это вообще придумала. Все же попыталась хоть немного исправить ситуацию». «Да ладно, нормально все», – ответил Саша и тоже отправился на пару. Я поплелась следом, стараясь максимально замедлиться и войти отдельно. Я снова готовилась слушать мерзкие шепотки, проносящиеся по группе. Нет, я, конечно, не отрицала и чрезмерное внимание, что было направлено на меня со всех сторон и вне группы, но тут вроде как скрыться хотелось, а получилось совсем наоборот.